что не могли без смеха смотреть друг на друга в облачении, которое нам отнюдь не подобало носить. По мило одежде брата Хуана я присвоил себе также его чёткие сандалии, нисколько не терзаясь тем, что решил этого дара епископа покоенского. Прошло трое суток с тех пор, как мы поселились в пещере, и никто туда не являлся. Но на четвёртый день к нам пришло двое крестьян. Они принесли хлеба, сыру и луку покойнику, которого ещё считали живым. Завидев пришельцев, я бросился на нашу лежанку. Мне не трудно было их обмануть, тем более что полумрак мешал им разглядеть, как следует моё лицо. А кроме того,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 и заявили, что они будут рады похвастаться присутствием двух святых подвижников в своей округе. Скинув на плечи большую торбу, которой не забыл обзавестись, Ламелл отправился в первый раз собирать подаяние в город Кузису, расположенный в какой-нибудь миле от нашего жилища. Благодаря благочестивой наружности, отпущенной ему природой, и искусству, что...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 Она поселилась с двумя или тремя святошами, которые на людях являют пример добродетельности, а втайне ведут распутную жизнь. Сперва она меня не признала. "Как, синьора Барбара, сказал я, неужели вы не узнаёте одного из стариннейших друзей своих, вашего покорного слугу Амбросио? Клянусь честью